Глава 9. Когда машина свернула с асфальта на грунтовку и вдалеке показались караульные с винтовками, я испытал то, что французы называют дежавю. История повторялась, хоть действующие лица и реквизит расположились немного иначе. Та же дорога, тот же самый автомобиль, только вместо густого тумана снаружи нас окружал теплый летний полумрак. Захар исчез со сцены, а место за рулем и при его преподобии капеллане занял я. И даже форма мне досталась почти такая же, только с погонами поручика. Сам Дельвик переместился из гостиной двухэтажной дачи на пассажирское сиденье рядом, а уродливая конструкция в багажнике еще не добралась до места, где ее следовало хранить подальше от людей. Если уж не сожгли сразу прямо в доме ее сиятельства графини. А в остальном все то же самое: снова парголовская мыза, снова Нидшест, и снова ничего не понятно. Ну, почти ничего. За последние дни я успел построить немало занятных теорий, но лешие на крестовском не вписывались ни в одну: То ли бобринская на деле была не так уж проста, как хотела казаться, то ли. Ты смотри! буркнул Дельвик, подавшись вперед. Уже повылезали чтоб их Упырь ковылял вдоль дороги нам навстречу. Медленный и неуклюжий, как и полагалось нише нечисти из прорывов, и все-таки в его движениях проскакивало что-то необычное: неупрямство, несосредоточенность. На это примитивное сознание вряд ли вообще способно. И все же целью зубастого похоже была, иначе он наверняка предпочел бы отсидеться в тени деревьев, а не переть навстречу автомобильным фарам. Значит, Недшест уже начал работать, приманивая к себе всю нечисть в округе. А может, даже успел открыть еще пару прорех в бытии. Наверняка он умел такое. Не случайно же всякая плотоядная дрянь всякий раз появлялась неподалеку в совершенно бессовестных количествах и будто бы ниоткуда. Конечно же, если таинственный колдун со своей шайкой не резали прорыву вручную. Упырь явно не собирался делиться секретами хозяина. Зато кушать, похоже, хотел. Стоило машине приблизиться, как тварь вытянула когтистые лапы и зашагала вдвое, быстрее выбираясь с обочины прямо на дорогу. «Разрешите, ваше преподобие?» – поинтересовался я. «Разрешаю», – Дельвик махнул рукой. «Только машину не помни». Я осторожно шевельнул рулем и чуть придавил газ. Машина отозвалась радостным рычанием из-под капота, рванула вперед и ударила упыря хромированным бампером. На стекло брызнула черная жижа, и изломанная туша, крутанувшись в воздухе, отлетела куда-то в сторону. Дельвик поправил зеркало на двери справа, брезгливо вытер руку платком и указал на поворот к даче, который я едва не пропустил. И у этого самого поворота нас ожидала встреча пострашнее избитого упыря и леших на Крестовском, пожалуй, даже всех троих вместе взятых. «Господь милосердный», Простонал Дельвик, а его-то кто сюда позвал? Вопрос явно был риторическим, но я все-таки не поленился ответить. Подозреваю его сиятельство Виктор Давидович, если уж сам не изволил явиться. Вольский даже не стал дожидаться, пока машина полностью остановится, тут же подлетел и просунул через окно не только голову, но и плечи. Доброй ночи, судари! загласил он, вы и представить не можете, как я ждал! «Слава о ваших подвигах опережает даже самый быстрый автомобиль!» «Но вряд ли способна опередить вас. Я чуть отстранился, чтобы старикашка на радостях не забрызгал меня слюной. Вижу, вам уже успели сообщить?» «Конечно, конечно же успели!» Вольский сам распахнул дверцу и разве что не вытащил меня из машины. «Как только Виктор Давидович позвонил и сказал, какая у вас добыча! Он ведь здесь, в машине, ведь так?» «А где же ему еще быть?» – буркнул Дельвик, открывая багажник. Эту гадость следовало немедленно увести подальше от города. Здесь хотя бы есть солдаты и достаточно оружия, чтобы перебить нечисти. «Дайте же взглянуть!» Вольский вряд ли успел забыть, что вслед за нитшестом здесь могут появиться и зубастые гости. Но любопытство, похоже, вытеснило все прочие чувства. Он так спешил полюбоваться уродливой штуковиной в багажнике, что без особого стеснения растолкал нас плечами. «Бога ради, будьте осторожнее, Петр Николаевич!» Дельвик едва успел поймать уже тянущуюся к недшесту руку за локоть. «Неужели вы забыли, чем чревато даже самое крохотное прикосновение? И отнеситесь ко всему этому серьезно, или я завтра же потребую у Виктора Давидовича...» «Виноват, прошу меня простить!» — Вольский послушно отступил на шаг. Может, я и чересчур любознателен, и все же серьезен, как никогда раньше?» «Очень на то надеюсь», — усмехнулся я. «В отличие от древних скандинавских легенд, эта штуковина действительно умеет убивать. Да еще и способом, который вам едва ли понравится». «Охотно верю», — Вольский поджал губы, нахмурился и закивал, но тут же снова заулыбался всю шире. «Впрочем, чего мне бояться? Вы рядом, друг мой» а уж если кому-то и под силу справиться с колдовством, мне приходилось слышать, что князь Вяземский обязан своей жизнью именно вам. Слухи сильно преувеличены, и даже если так, это уж точно не повод забывать об осторожности. Я недовольно покосился на Дельвига, но тот лишь развел руками. Мои особые дарования перестали быть секретом довольно давно, и если уж Геловани не потребовал, чтобы меня включили в особую комиссию по расследованию, Наверняка они с Вольским уже и так знали все, или даже чуть больше. «Признаться, я до сих пор не могу понять, что сегодня случилось. В прошлый раз эту вашу штуковину использовали для покушения на князя Юсупова». Дельвик осторожно завернул нитшеств в тряпку, захлопнул багажник и зашагал к дому. «Но кому понадобилось избавляться от безобидной старушки?» «Отвратительному типу, Антон Сергеевич, вот кому!» сердито отозвался Вольский. «Признаться, я выхожу из себя от одной мысли, что кто-то может вот так запросто убивать наших сограждан и всякий раз оставаться безнаказанным. Неужели Орден Святого Георгия и весь тайный сыск не в силах поймать одного единственного чернокнижника? Мы делаем все, что в наших силах. Впрочем, теперь это и ваша работа тоже, Петр Николаевич». Дельвик явно был не в восторге от едва прикрытого обвинения. Так что прошу, воздержитесь от критики, если уж не можете помочь делом. Увы, тут я бессилен. Вольский виновато опустил голову. Мы все бессильны. В наших руках лишь оружие, но рука, что его направляет, все еще скрыта. Если бы эта крысиная черепушка могла заговорить... Хм, вы натолкнули меня на весьма интересную мысль, Петр Николаевич. Что если черепушка действительно заговорит? Дельвик прищурился и посмотрел на меня сквозь стекла очков. «Помнишь, ты упоминал, что мог бы попытаться отыскать нашего злоумышленника с помощью нитшеста?» «Это правда?» — Вольский схватил меня под локоть. «Вы действительно можете?» «Я мог. Точнее, знал примерно с дюжину ритуалов, которые с разной степенью вероятности помогли бы раздобыть хоть что-то. На самые сложные моих нынешних селенок пока не хватало», Но кое-что не требовало ни особых затрат, ни полусотни ингредиентов, за которыми порой приходилось охотиться чуть ли не годами. Заклятие-преследователь, вроде того клубка, с которым я искал у Васильевском, вряд ли поможет. Слишком маленький радиус, да и сам нечест нельзя в полной мере считать собственностью создателя. А вот поиск по карте, да, это определенно должно сработать хоть и с поправкой на откровенно никакущую точность, плюс-минус километр. И хорошо, если в переносном смысле, а не в прямом. Дельвик наверняка раздобудет мне карту с хорошим масштабом, но заговоренный указатель может запросто промахнуться чуть ли не на целый квартал. Или ткнуть равнехонько во дворец Вяземских, и тогда мне придется сообщить Дельвигу, скажем так, кое-какие подробности о моем достоверном источнике. Не то чтобы я собирался утаивать его, но все-таки не отказался бы иметь хотя бы еще немного времени до того, как не бросит старого князя в жернова мельницы имперского правосудия. Впрочем, какая разница, днем раньше, днем позже, да и вряд ли Вяземский, единственный, кого наш загадочный колдун успел обучить своим премудростям. «Я могу попробовать, Петр Николаевич. Я деликатно, но уверенно освободился от хватки, открыл дверь» и чуть отступил, пропуская своих спутников вперед. Но обещать, к сожалению... «Просим, просим, Владимир!» Вольский радостно заулыбался и ускорил шаг, врываясь в гостиную. «Вы даже представить себе не можете, как мне не терпится увидеть ваши фокусы!» Дельвик поморщился, похоже, его тоже зацепило последнее слово. Вряд ли он успел в полной мере научиться уважению, которого требует магия, Зато уже не раз наблюдал и даже становился участником неприятных событий, с нею связанных. Мне понадобится карта Петербурга, мел или карандаш, шнурок и кристалл, что-то вроде куска стекла. Я на мгновение задумался. Впрочем, металл тоже подойдет. И все? В голосе Вольского прорезались нотки разочарования. Он явно ожидал чего-то этакого. Если не жертвоприношение и распевов на полтора часа, то хотя бы птичьей крови или золы с пепелища дома должника, или цветка папоротника, который, как известно, распускается только в ночь на Ивана Купалу. Ох уж эти легенды! Как говорили древние философы, Сапинтисат Петр Николаевич, я пожал плечами». Мудрому достаточно? Или вам непременно хочется увидеть балаган с гулянием посолань вокруг всей Парголовской мызы? «Нет, конечно же нет». «У меня и в мыслях не было требовать от вас каких-то там представлений», обиженно отозвался Вольский. «Мы же все здесь разумные люди». «В таком случае я бы попросил разумных людей помочь мне отыскать карту». Дельвик улыбнулся и шагнул к лестнице, ведущей на второй этаж. «Уверен, в кабинете у Георга Егоровича должна быть. Что нам еще нужно? Карандаш? Шнурок, стекло или металл, напомнил я. Что-нибудь мелкое из серебра, золота или латуни, только не железо». «Металл! Бронза!» — Вольский схватил себя за на пиджака. «Мои пуговицы сделаны из бронзы. Если вам будет угодно...» «Не стоит портить одежду, Петр Николаевич. Я нащупал в кармане и достал патрон от браунинга. Вот, и свинец А немного пороха ничуть не помешает».